Глава десятая. Октябрь 1961 года. Ули присел на корточки перед камином, больно ткнувшись коленями в обшарпанный мрамор, и черкнул спичкой о шершавый бок коробка. Серная головка зажглась, и Ули поднёс её к смятым газетам, которые подложил под дрова и щепки, а затем поднялся, с удовольствием наблюдая, как потрескивает разгорающееся пламя. «Ули!» К нему бросилась Инге. Из камина повалили серые клубы дыма. Она плюхнулась на колени, запустила руку в тупку и принялась возиться с решеткой, почти не замечая набирающего силу огня. Ули услышал, как громко звякнул металлический затвор, после чего Инге откинулась назад и уселась на пятки, а дым начал уходить в трубу. «Вот я дурак, даже не подумал». Ули подал подруге руку, чтобы помочь подняться, и инги схватилась за нее измазанными золой пальцами. «Заслонка была закрыта», — пояснила она. «Я и не сообразил. В первый раз камин разжигаю. Все в порядке, Ули». Инге отстранилась, отряхивая с рук пепел. «Ничего страшного не случилось. Ну что, за работу?» Она отошла к колченогому обеденному столу возле окна между гостиной и кухней. Там уже сидели Вольф и Юрген, внимательно изучая развернутую карту. Ули потёр заросший щетиной подбородок и тоже направился к друзьям, мысленно ругая себя за непредусмотрительность. Какой идиот разжигает камин, не проверив заслонку? Лиза бы так никогда не ошиблась. Она бы и заслонку проверила, и расставила на стойке чистые бокалы, и вымела бы из-под стола комья пыли к приходу гостей. Ули заглянул в холодильник, открывая взору жалкий набор продуктов, который красноречиво намекал, что взрослый из хозяина дома вышел неважный. Упаковка пивных бутылок, банка с соленьями и кусок сыра, неуклонно покрывающийся плесенью. И это дом будущего отца семейства? Ули достал четыре бутылки пильзнера и вернулся к друзьям в гостиную. «Самое подходящее место для тоннеля вот здесь, на Бернауэрштрассе», — вещал Юрген, когда Ули уселся на соседний стол. Юрген ткнул пальцем в нужное место на карте, где в деталях изображался берлинский трубопровод и другие подземные коммуникации. Он по-тихому стащил ее, когда проходил практику в горводоканале. «Здесь в основном глинистые почвы, они не должны осыпаться». «Но копать будет гораздо сложнее», — пробормотал Ули. «От одной только мысли о том, чтобы ворочать тяжёлую глину, у него заныли плечи. Разве что соорудить тележку, чтобы вывозить землю из ямы. И нужно выбрать правильное место, где начинать». «Мы уже выбрали», — ответил юрген «Я поговорил с тётей Агатой, и она согласилась пустить нас в подвал у Зигги». «А ей можно доверять?» — нахмурилась инги «У штази повсюду шпионы, и кто сказал, что их нет в Западном Берлине?» «Тетя Агата всегда обожала моего брата Карла, а Виллу и подавно», — заверил Юрген. «Мы с ней оба ужасно переживаем из-за разлуки, а в подвал пивной ведет отдельный вход с дальней аллеи на Штральзундерштрассе, так что никто не заметит, как мы сноем туда-сюда». Инге его доводы убедили. «Если юрги говорит, что ей можно доверять, то я готов», — заключил Ули. «Но нам надо придумать, как вывозить из здания землю». «Предоставь это мне», — сощурился Вольф и еще пристальнее уставился в карту. «А как же работники паба? Вдруг они начнут болтать?» «Тогда купим их молчание. Кнайпе — это лучший выход». «Ничего подозрительного, если туда частенько наведывается компания приятелей», — усмехнулся Юрген. «Может, за наши старания Агата даже бесплатно угостит нас пивом». «Да уж, если мы и впрямь вяжемся в такую авантюру, халявное пиво нам очень понадобится», — пробубнил Вольф. «Где мы возьмем столько денег? На какие шиши подкупим людей? Да и стройматериалы тоже понадобятся, деревянные балки, чтобы потолок подпирать, лопаты, кирки. Я уж молчу о том, что на строительство уйдет уйма времени, а нам в этом году универ оканчивать». Я решил взять академический отпуск. Огорошил всех Ули, но, встретившись взглядом с Инги, понял, что она ничуть не удивлена. «Не могу сидеть на парах, пока Лиза меня ждёт. Просто не могу. Я, конечно, не прошу, чтобы вы тоже бросили свои дела, но я тоже уйду в Академ», перебил его Юрген. «Мы же и мою семью собираемся переправить. Дело слишком важное, чтобы откладывать его на потом». Ули улыбнулся, чувствуя предательский комок в горле. В общем-то, от Юргена он и ожидал поддержки, но было приятно убедиться. «Я с вами», — вздохнул Вольф, отставив кружку. «Уверен», — уточнил Юрген и искоса взглянул на друга. «А почему нет?» — усмехнулся тот. «Будем считать, что это наша производственная инженерная практика». Он вернулся к изучению карты, А Ули стал слушать, как Инги и Юрген обсуждают устройство нормальной вентиляции в тоннеле. Пусть Вольф, в отличие от Ули и Юргена, и не горел таким энтузиазмом, но именно у них были очень веские причины надеяться на успех. И все же Вольф остался с друзьями и предпочел им помочь. Даже если дома, с глазу на глаз, тот выскажет Юргену свои сомнения, Ули это не волновало. «Слишком многие жители западного Берлина и вовсе предпочитают не замечать, что творится в Восточном». «И еще надо решить, где будет выход из тоннеля», — подытожил Юрген, вводя пальцем по карте. «Где-нибудь недалеко от стены, а то придется копать до скончания века, но и не слишком близко, иначе люди просто не сумеют к нему пробраться». «Власти расселили дома вдоль границы», — добавил Ули, — Вспоминая жуткую сцену, как мужчину, пытавшегося сигануть из окна четвёртого этажа, втащили обратно в квартиру. «Полицейские не хотят спасать прыгунов, так что придётся углубиться ещё как минимум на квартал, чтобы уж наверняка. На выходных съезжу в МИТТЭ и поищу подходящее местечко», — пообещала Инге, и неподевичьи жадно глотнула пиво. «Если удастся поговорить с Лизой, может, она подбросит какую-нибудь идейку». Итак, мы имеем предполагаемое начало тоннеля, некий эфемерный выход и перспективу подкупа. Невесело усмехнулся Вольф и сжал ладонь Юргена. "И я всерьёз на это подписался?"